Австрийский писатель в лирике был близок к символизму. Ньюмен, вероятно, имеется в виду Джон Генри Ньюмен, 1801-1890-й, английский теолог, педагог, публицист и церковный деятель. В 1845 году перешел из англиканской веры в католичество. Выступал как сторонник свободной открытой теологии. Меня даже пот прошиб во время этой проповеди. Есть такие противоестественные явления, которые для моей вегетативной нервной системы просто противопоказаны. Когда я слышу выражение «пусть сущее прибудет а крылатое воспарит», мне становится страшно. Куда приятнее слушать, как беспомощный толстяк-пастор, запинаясь, бормочет с кафедры, Непостижимые истины этой религии и не воображают, будто говорит так, что хоть сейчас в печать. Мария огорчилась, увидев, что проповедь Зомервильда не произвела на меня впечатления. Особенно мучительно было потом, когда мы после проповеди зашли в кафе неподалеку от Карбинянской церкви. Там набилось полным-полно всяких людей при искусстве, которые тоже слушали, Потом пришел он сам, около него образовалось что-то вроде кружка, нас тоже втянули туда, в эту тягомотину, которую он нес с кафедры, стали пережевывать не раз и не два и не три. Прелестная актриса с длинными золотистыми локонами и ангельским личиком, Мари шепнула, что она уже на три четверти обращена была готова целовать Зомер Вильду ноги. Уверен, что он не протестовал бы. Я открыл кран в ванной, снял куртку, стянул через голову верхнюю рубаху и белье, бросил все в угол и уже собрался влезть в ванну, как зазвонил телефон. Я знал только одного человека, в чьих руках телефон начинает звонить так бодро, так мужественно. Это Цонерер, мой агент. Он так близко и настойчиво кричит в трубку, что я всегда боюсь, как бы он меня не забрызгал слюной. Если он хочет сказать мне что-нибудь приятное, он начинает разговор так. «Вчера вы были просто великолепны!» Говорит он это наобум, даже не зная, был ли я действительно великолепен или нет. А когда он хочет сказать неприятное, он обычно начинает так. «Слушайте, Шнир, вы, конечно, не Чаплин». Этим он вовсе не хочет сказать, что я хуже Чаплина, как клоун, а просто, что я не настолько знаменит, чтобы позволять себе то, что раздражает его, Цонерера. Но сегодня он, наверное, не станет говорить мне неприятности и не будет, как обычно, когда я отказываюсь выступать, предсказывать близкий конец света. Он даже не станет приписывать мне манию отказов. Но, должно быть, уже из Оффенбаха, из Бамберга и Нюрнберга тоже пришли отказы, и он начнет мне по телефону жаловаться, какие убытки он из-за меня терпит. Телефон все звонил, громко, бодро, мужественно. Я совсем было собрался швырнуть в него диванной подушкой, но вместо того накинул халат, пошел в столовую и остановился перед заливавшимся телефоном. У этих агентов крепкие нервы, как положено их сословию, их слова вроде «утонченная артистическая натура» для них все равно, что «дортмундское пиво», а всякая попытка поговорить с ними всерьез об искусстве, об артистах, только пустое сотрясение воздуха. Да и они отлично знают, что самый бессовестный артист в тысячу раз — совестливая, самого добросовестного агент, Но у них есть оружие, против которого невозможно бороться. Они отлично знают, что настоящий художник не может не делать того, что делает. Пишет ли он картины, или клоуном шатается по свету, поет ли песни, или высекает приходящие из мрамора и гранита. Художник похож на женщину, которая только и умеет любить и становится жертвой первого попавшегося осла».